Глава 7 Пустой бокал выпал из узкой девичьей ладошки и с тихим звоном покатился по полу. Две пары глаз проследили за его движением, затем Викрей со вздохом покачал головой. Никакой культуры пития Кто же хлещет Брэнди как воду? Хорошо еще от нашего не бывает похмелья. Тебе, кстати, налить? А то злющий, того и гляди, огнем плеваться начнешь. Повторяю вопрос. Какого демона ты ее напоил? Мрачно осведомился Крис, скрестив руки на груди. На этот раз в его тоне не было отчетливого недовольства. Но обычно это равнодушие пугало тех, кто знал молодого чародея еще сильнее. И то, что Вик тоже едва уловимо вздрогнул, не укрылось от его внимания. Будь леопард во второй ипостасе, сейчас бы пополз на брюхе. Слишком тяжел был гнев наследника одного из великих родов. «Случайно», – пожал плечами Скальдинг и торопливо добавил. Могу поклясться, лисичка слишком эмоционально отреагировала на изменения в тотализаторе и пришла к тебе с претензиями. Я хотел ее немного успокоить, но, кажется, перестарался. Кстати, Исабель считает, что сплетни могут серьезно навредить ее репутации. А я предупреждал, что малышка Нордин не придет в восторг от твоего интереса к ее персоне. Попытка поменять тему беседы была практически незамаскированной, но Крис великодушно сделал вид, будто не заметил этого. Недоверчиво дернул уголком рта и с сомнением произнес. А до этого сплетни и тотализатор ее репутации не вредили? До этого ее не пытались записать в чьи-то любовницы. Развел руками Викрей. Насколько я понял, проблема в этом. Крис подошел к креслу, в котором полулежала Исабель, облокотился на его спинку. Черты сурового лица чуть смягчились, когда он взглянул на девушку. Если я навещу организаторов и заставлю их прикрыть тотализатор... «Будет только хуже», — негромко произнёс он. «Ты ей это объясни», — хмыкнул Скальдинг, поняв, что буря миновала. Покосился на Ису и хмыкнул. «Белый пушистый в хламинго. Это ж надо такое придумать». «Твоими стараниями это уже белая пушистая недвижимость», — в тон ему отозвался Лоран. «Которая по этой причине останется ночевать здесь. Как думаешь, это положительно скажется на её репутации, мой заботливый друг?» «Почему это моими стараниями?» – возмутился Вик. «Это ты напугал девочку. Даже мне стало не по себе, а я к твоему рычанию давно привык». Помолчал немного и добавил. «И с какой стати лисичка должна ночевать здесь? Ты наверняка выяснил, в какой комнате она живёт». «Предлагаешь нести её через всю Академию на руках?» – приподнял бровь Крис. «Серьёзно?» Взгляды скрестились, точно острые клинки. Викрею хватило нескольких мгновений, чтобы осознать свою ошибку, а заодно вспомнить, что перемещение порталами было запрещено не только в столичной академии, но и на территории всех учебных заведений, за исключением высшей школы портальных магов. «Кхм», – он. «Да, сглупил. Еще из-за употребления алкоголя прилетит. Так сказать, бонус». Крис молча кивнул, подтверждая его догадку, затем наклонился и легко подхватил Исабель на руки. «Эй, вообще-то там моя комната», – напомнил Викрей, поняв, что друг несёт вырубившуюся лисичку не к себе. «В курсе», – отозвался тот. «Ничего, переживёшь как-нибудь ужасное потрясение, что девушка побывала в твоей постели, а ты её даже пальцем не тронул». «Это будет непросто, но я справлюсь», – хохотнул Скальдинг, вставая, понаблюдал, как дракон бережно опустил ушастохвостатую ношу на кровать и присел на корточки, чтобы снять с девушки туфли и поинтересовался. «Криса, серьезно. Какого облизлого Пегаса ты притащил ее в мою комнату, а не к себе? Не улавливаю причинно-следственную связь. Потому что про тебя в условиях спора, мой пятнистый друг, ни слова, как и о том, что Исабель в течение какого-то срока окажется в твоей постели», — пояснил Лорен. «Речь только обо мне. А техническое поражение — тоже поражение». «Логично», — протянул Викрей. «Ладно, спокойной ночи». Направился было к двери, но был остановлен суровым... куда? Леопард остановился и издевательски развел руками. «Моя кровать внезапно оказалась занята. Пойду на свободную». «Ну, конечно», — хмыкнул Крис. «Нет, Вик, бери стул и устраивайся в уголке. Сегодня тебе досталась роль строгой дуэньи». Викрей скептически усмехнулся, поднял правую руку и, высокопарно подражая жрецам, изрек. «Я доверяю тебе, Крис, из рода Лоренов. Не греши сегодня, иначе покусает тебя гиена огненная». А ежели удержишься и не тронешь прекрасную деву Китсуне, вовеки прибудут с тобой четыре благодати и собака». «Сядь, паяц», — устало произнес Лорен. Одним из качеств, за которые он ценил друга, было умение вовремя заткнуться. Вот и сейчас Скальдинг прекратил спорить и валять дурака, молча кивнул и ушел к письменному столу. Крис присел на край кровати и вздрогнул от неожиданности, когда белый хвост доверчиво накрыл его колени. Рассеянно погладил мягкий мех, скользя изучающим взглядом по лежащей девушке. Белоснежная блузка подчеркивала заманчивые изгибы стана. Сочная высокая грудь вздымалась при каждом вдохе, натягивая тонкую ткань. Светлые волосы крупными волнами обрамляли нежное личико. Пушистые ушки чутко подрагивали, как и длинные темные ресницы. Розовые губы были слегка приоткрыты, точно в ожидании поцелуя. Дерзкая, упрямая и своенравная северянка сейчас выглядела хрупкой и беззащитной, а от желания прикоснуться к ней жгло ладони. «Лоран, я вроде как Дуэнья, а не Вуайерист», — ехидно донеслось со стороны письменного стола. «А ты на лисичку так жарко смотришь, что даже мне покурить охота. И это при том напомню, что я не курю. Остатки приворотов в крови гуляют». Крис вздрогнул, отвлекаясь от созерцания, и коротко бросил. «Проверял, чисто». Нехотя поднялся и отошел от кровати. Притащил из своей комнаты второй стул и плед для Исабель. В комнате было тепло, лисичка бы и так не замерзла. Но Крис счел за лучшее скрыть волнующие очертания ее тела от своего нескромного взора. Да и от глаз дымчатого леопарда тоже. На всякий случай. К чему провоцировать друга? Перенес стул к письменному столу и сел рядом с Викреем. Ночь обещала быть долгой. Проснулась я от ощущения дикой жажды бить хотелось просто невыносимо, словно после долгого изнурительного бега под палящим солнцем. Привстала, откидывая одеяло, иозадача на застыла, потому что вместо привычной гладкой ткани под одеяльника пальцы коснулись пушистого пледа, и пахло в комнате иначе. Жаль перестроиться на ночное зрение без полной трансформации во вторую ипостась ей не могла, но это было уже излишним. Память так услужливо обрушила на меня последние доступные воспоминания прошлого вечера. «Боги, за что? Великий первопредок, а ты-то куда смотрел?» Радовало только одно – в кровати помимо меня никого не наблюдалось. И я была одета. Слева у окна неярко вспыхнул огненный пульсар, повис в воздухе, разбрасывая по стенам пляшущие отблески. «Доброй ночи», – безукоризненно вежливо пожелал знакомый бархатный голос одного серебряного гада. И добавил уже не мне. «Вик, выйди на пару минут». «Дожил. Меня из моей же комнаты гонят». Сонно вздохнул встрепенувшийся на стуле дымчатый леопард. И с сомнением изрёк, поднимаясь. «Тебе точно хватит пары минут?» «Вот же, блудливый кошак». Пошлый намёк я уловила очень чётко. А Крис ответил невозмутимо. «Поговорить хватит». Я тем временем села, опустила ноги на пол и с радостью нащупала ступнями туфли. О том, кто меня разувал, решила не думать. Все переживания и рефлексия – позже. У Эвы и так будет ко мне слишком много вопросов. «Пожалуй, я тоже не буду злоупотреблять вашим гостеприимством», – проговорила я, вставая, и тут же покачнулась. «Ой». От резкого движения картинка перед глазами смазалась и поплыла, точно капля акварели в воде. А мгновением позже талию обвели сильные горячие руки притянули к чужому телу так близко, что я почти уткнулась носом в твёрдую грудь. Вдохнула знакомый пряно-жгучий аромат с лёгким травяным оттенком и замерла в объятиях шустрого дракона. Крис не спешил меня отпускать. Зарылся носом в волосы у виска и тихо выдохнул. Осторожнее Исабель». «Ну-ну, разговаривайте», — донёсся до меня ехидный смешок Викрея, а следом раздался негромкий стук закрывшейся за ним двери. Я тут же встрепенулась и уперлась ладошками в широкие плечи дракона рожденного, стараясь отстранить его от себя. «Угу, конечно. С тем же успехом я могла попытаться сдвинуть с места скалу. Пришлось менять тактику». «Айт Лорен, столь тесный контакт – обязательное условие для разговора?» С отчетливым сарказмом произнесла я. «Уверяю вас, у меня неплохой слух. Не обязательно прижиматься так близко, чтобы донести свои мысли». «Я не позволю тебе упасть», – невозмутимо отозвался Крис, продолжая обнимать меня. «Ах так? Первопредок-свидетель, я не собиралась грубить, но язык снова обогнал мысли. «А мне кажется, вы делаете всё возможное, чтобы поспособствовать моему падению», – холодно и вежливо сообщила я. «И мне это очень не нравится». Как ни странно, сработало. лорана отпустил меня и сделал шаг назад. В разноцветных глазах сверкнуло недовольство. «Поясни», – потребовал он. «Ваше настойчивое внимание, Айд, негативно сказывается на моем добром имени», – охотно пояснила я. «Вы, как наследник одной из правящих семей, должны знать, что разрушенная репутация, подобно треснувшему льду. Даже если мороз и холод восстановят его целостность, следы останутся. Я еще раз настоятельно прошу вас найти другой объект для развлечений». Договаривала очень тихо, потому что пересохшее горло соднило от долгой тирады. «Я не развлекаюсь», – пожал плечами Крис. По крайней мере, в том смысле, который ты вкладываешь в это слово. Взял со стола чашку и протянул мне. «Пей, это вода». Я с подозрением принюхалась к содержимому чашки. Посторонних запахов не уловила, камень в кольце тоже не изменил цвет. Отхлебнула. И едва удержалась от желания выпить всё залпом. Живительная влага смочила пересохшую гортань и в горле тут же перестала першить. Блаженство. И я растягивала удовольствие, наслаждаясь такой вкусной, холодной водой. «А что до твоего предложения?» – продолжил дракон. «Буду краток. Нет». Я едва не подавилась очередным глотком. Хвост, выдавая мое возмущение, хлестнул по ноге. «В смысле?» – хмуро уточнила я. «Тебя интересуют причины?» – едва заметно улыбнулся Крис. «Очень просто, Исабель. Ты привлекаешь меня, как девушка». Я ждала продолжения, не зря же причины были упомянуты во множественном числе, но дракон молчал. «И?» — поторопила я. «И этого уже достаточно», — пожал плечами Лоран. «Но мы с тобой еще и полезны друг другу. Мое имя защитит тебя от тех, кто пытался добиться твоей симпатии ради победы в Тотализаторе, а я до конца учебного года избавлюсь от назойливых и наиболее упорных поклонниц. Ведь с девами Роден Орден не развлекаются, верно?» В его тоне я услышала лёгкую иронию. «Ну да, конечно. Ведь кое-кто уверен, что принципы северных эйс стают быстрее снега». «Я не просила вашей защиты, Айд», хмуро напомнила я. «И вы, как будущий глава одного из правящих родов, неизменно внимателен к чужим проблемам и готов протянуть руку помощи, не дожидаясь просьб», перебил меня Крис. Нахально подмигнул и добавил бархатным голосом. «Сопротивляйся, лисичка. Мне нравится». «Вы...» Я едва не задохнулась от возмущения. Тело отреагировало быстрее разума, рука не дрогнула, вернее, как раз дрогнула, и выплеснула в наглую красивую морду лица собеседника остатки воды из чашки. Увы, гад чего-то подобного ожидал и легко уклонился от незапланированного душа. Хищно улыбнулся и, по всей видимости, решил окончательно меня добить. «А что до кристально чистой репутации?» – негромко произнес он, смахивая с рубашки случайно попавшую каплю то не думаю, что чужие сплетни могут навредить сильнее твоих собственных поступков. В конце концов, не я заставил тебя сегодня прийти к нам с Викреем и ночью распивать вино в его компании. Несколько нелогичное поведение для той, которая так печется о своем добром имени, не находишь? Вот зараза гетерохромная! И нашел же, куда ударить! Самое обидное, в ответ я могла лишь оправдываться и совершенно не хотела этого делать. Пришлось защищаться привычным способом, шокировать и запутать оппонента. «Хорошо, признаюсь». Я выдержала паузу, скромно потупила взор и выдала страшную тайну. «Вик мне понравился. Я всего лишь нашла предлог прийти к нему этим вечером». «А я мешаю вашему счастью», — подсказал Лорен, иронично ухмыляясь. «Именно», — кивнула я и отчеканила. «Так что имейте мужество признать поражение в битве за мою симпатию». Сама собой гордилась в этот момент. Такой резкий и холодный тон у меня получался далеко не всегда, а Крис лишь склонил голову влево, глядя на меня со странной полуулыбкой, и произнес. «Понятно. То есть ты так страстно отвечала на мой поцелуй исключительно в порыве отвращения и по злобе душевной? Или представляла на моем месте Вика? Какой вариант ближе к истине, лисичка? Выбирай любой. Нет, ну вот как с таким спорить?» Моментально подстроился и перехватил инициативу, заставляя либо отступить, либо утонуть во лжи. Я выбрала третий путь и в притворном удивлении покачала головой. Вздохнула и проговорила. «Айт, Лорен, поражаюсь вашему стремлению поднимать болезненные для самолюбия темы. Мы же выяснили, что мне не понравилось, а вы сами признали, что целуетесь отвратительно». Идея оказалась так себе, потому что дракон шагнул ко мне и вкрадчиво пообещал. «Я исправлюсь». «Без меня», — выпалила я и отступила на шаг. «И знаете, пожалуй, я последую вашему доброму совету и задумаюсь о своих поступках. В частности, сейчас здравый смысл мне подсказывает, что не стоит задерживаться в вашем блоке, я и без того провела здесь непозволительно много времени. Жаль, что мы не сумели, пока что, прийти к согласию относительно... э нашего дальнейшего общения». «Ну почему же?» — возродил Крис. «Лично я всё решил и даже озвучил причины». «Резюмируя вышесказанное, ты мне нравишься, я буду тебя добиваться. Что тут непонятного?» «Есть одна маленькая деталь», — прищурилась я. «Ничего, что я против?» «Абсолютно», — с каменной физиономией отозвался Лорен. «В нашей стране у каждого есть право на собственное мнение, и право его поменять тоже. Убила бы, закопала бы в сугробе невозможный, вредный, упрямый драконище». «Это же надо! Так сильно желать доказать жизнеспособность своего несправедливого утверждения!» «Не дождется! Я не растаю!» Прищурилась, подбирая достойный ответ, и в этот момент дверь открылась, и появившийся на пороге Вик горестно возвестил. «Мы ее теряем!» «Кого?» – ошарашенно спросила я, на миг позабыв, что собиралась куснуть наглого дракона, хотя бы словесно. «Возможность выспаться, конечно!» – возмутился моей недогадливостью дымчатый леопард. «Половина третьего ночи!» «Извини, мы немного увлеклись приятной беседой», — произнёс Крис. «Пойдём, Иссабель, я тебя провожу». «Разве что до двери в коридор», — внесла я конструктивное предложение. Готова была отстаивать его до хрипоты и настроилась на очередной виток спора, но дракон неожиданно покладисто согласился. «Начнём с малого». Викрей посторонился, пропуская нас, и подмигнул мне со словами. «Доброй ночи, пушистая» заглядывая в гости, всегда рад поболтать». Я не успела даже заметить быстрое точное движение локтя Криса, а Скальдинг тут же охнул, демонстративно потер ушибленные ребра, благоразумно отступил на пару шагов и вредно добавил. «Заглядывай, заглядывай, особенно когда этого ревнивца не будет». Крис приостановился и очень внимательно посмотрел на болтливого леопарда. Молча, пристально. Таким острым взглядом, что им можно было запросто расчленить кого-нибудь дымчато-пятнистого. Я прониклась, и одновременно в глубине души шевельнулось странное удовлетворение. Мне понравилось, что Крис так отреагировал даже на шутливую попытку флирта, а Викрея суровый взгляд не пронял. Он плюхнулся на кровать прямо в одежде, раскинув руки, и попросил. «Закройте дверь, пожалуйста, а то котик сейчас от усталости перекинется, и у него будут лапки». «Если котик эти самые лапки будет тянуть куда не надо», — многозначительно произнёс Лорен. «Котик не дурак», — шустро отреагировал скадинг даже приподнялся на локтях. «Но дверь всё равно закройте». «Наглость второе счастье», — хмыкнул Крис, но просьбу выполнил. Молчаливым кивком велел мне следовать за ним. А я была и не против. Понимала, чем быстрее попрощаюсь с драконом, тем лучше. Слишком уж сильно он действовал мне на нервы. Никто и никогда не позволял себе стальнаглого поведения в отношении меня. Да я и сама не позволяла. А с появлением Криса в Академии все пошло кувырком. Чем старательнее я пыталась сохранить привычный порядок вещей, тем быстрее все рушилось. Быть может, потому что у меня не было времени обдумывать свои действия, продумывать наперед несколько вариантов развития событий, выбирать оптимальные из них, а приходилось действовать наугад и... И вообще, я до встречи с ним не слишком интересовалась романтическими отношениями с парнями. В колледже несколько раз целовалась в кладовке во время игры в фанты. Пожалуй, могла назвать это приятным, но без пресекла попытки дальнейших ухаживаний. Обожглась один раз, и этого хватило с лихвой. Между прочим, тот юный подлец тоже добивался моей любви на спор. От неприятных воспоминаний по коже пробежал холодок, и я поспешила отогнать дурные мысли о былом и вернуться к настоящему. Нет, больше я никому не позволю играть моими чувствами. И использовать меня как удобную ширму тоже. Надо же было такое придумать, чтобы я служила живым отпугивателем для наиболее упоротых, в смысле упорных поклонниц. А ещё не покидало странное ощущение, что Серебряный Дракон чего-то не договаривает. Неуёмное любопытство тут же подняло голову, и я даже притормозила. Так, стоп. Вначале разберусь уже образовавшимися проблемами, а уж потом примусь собирать на хвост новые. «Да, именно так и сделаю». «И почему я сама себе не верила?» Крис остановился у выхода, провёл ладони по дверному полотну, на котором тут же неярко засветилась магическая вязь. Сложная, я пока не умела с такими работать. Да и направленность сходу определить затруднилась. Да и направленность сходу определить затруднялась. Выхватила взглядом лишь несколько знакомых символов. Зато ощутила, как едва заметно дрогнул магический фон. «Можешь идти, в коридоре на лестнице никого нет», негромко произнёс драконорождённый. «Модифицированное око?» уточнила Яки вновь на затухающую вязь. «Волна», — качнул головой Крис. «Эффект на небольших расстояниях тот же, а сил требует меньше». Лениво усмехнулся и добавил. Решил, что не помешает узнавать о незваных гостях заранее. И не лень же было высчитывать вектор направления силы и её мощность, вписывать нужные символы, Да еще и позаботиться о том, чтобы действие заклинанием практически не ощущалось. Пожалуй, днём я бы его и не заметила. Хорошо, ещё на боёвках у Фалента времени на кропотливое начертание подобных вязей не было. а Готовыми артефактами адепты пользовались исключительно с ведомой разрешения преподавателя, иначе сегодня мне не удалось бы отсидеться в шиповнике и пяти минут. Но сейчас волна оказалась очень кстати. Я немного беспокоилась о том, что на этаж может занести какого-нибудь случайного полуночника а на завтра мне и впрямь придётся отправиться к штатному целителю Академии за справкой, чтобы хоть как-то остановить лавину обсуждений, что же я делала ночью в гостях у лорана. Хорошо ещё, что он уложил моё бессознательное тело не в свою кровать, иначе тотализатор можно было бы уже закрывать. Спасибо за заботу. Решилась я после секундного колебания, мудро не конкретизируя, за что именно благодарю. Мне приятно. «Пожалуйста», — отозвался Крис, и тут же полюбопытствовал. Я могу считать это первой маленькой победой в битве за твою симпатию. Искры веселья в разноцветных глазах свидетельствовали. Драконище меня дразнит и даже не пытается это скрывать. Но я не хотела вступать в очередную перепалку, которая могла затянуться. «Доброй ночи, Айт Лорен», – произнесла я, сделав вид, что не услышала вопроса, и выскользнула в коридор. Сразу в комнату не пошла, хотелось обдумать всё в спокойной обстановке, понять, в чём мои ошибки… И как их исправить? Пока я находилась в заведомо слабой и проигрышной позиции, дракон без труда навязывал свои правила игры, а мне оставалось лишь бессильно огрызаться в ответ. Увы и ах, последний раунд остался не за мной. На этот раз я устроилась на подоконнике в одном из длинных коридоров учебного крыла Академии. В такое время шанс встретить здесь хоть кого-то стремился к нулю, а вот в жилом крыле можно было наткнуться на влюблённую парочку. Две такие я успешно обошла, пока добиралась сюда. Прокрутила перед внутренним взором весь сегодняшний день и со вздохом признала. Я облажалась. Сделала всё, чтобы подогреть интерес Криса к себе. Ещё и показала, что вовсе не так холодна и безразлична, как хотела бы. Сейчас дракон видел во мне добычу и планировал насладиться процессом охоты. Не зря ведь упомянул битву за симпатию. Эта мысль чем-то зацепила. Битва, значит. Допустим. Я задумчиво провела пальцем по холодному стеклу, глядя на залитые лунным светом скалы. Возникшая идея обретала очертания, и с каждой секундой нравилось мне все больше. Крис сказал, что у каждого есть право поменять мнение. Прекрасно. Пусть сам откажется от мысли добиться меня. А то все я да я должна передумывать. Несправедливо. Сделаю так, что минусы ухаживаний за мной перевесят плюсы. И начну с того, что постараюсь охладить драконний пыл самым простым способом. Устрою маленькую диверсию. А нечего возлить лисичку. На моих губах появилась предвкушающая усмешка. Хотите войны, Айт Лорен? Вы ее получите. Посмотрим, как быстро я вам разонравлюсь.